душевный омут. Цель индивидуации заключается вовсе не в торжестве эго, а в достижении максимально возможной целостности. Несколько лет назад во время утреннего семинара я просто оцепенел, пораженный высказанным вслух замечанием. Если мы будем жить довольно долго, нас покинут все, кого мы любим это утверждение можно продолжить а если мы проживем не очень долго то покинем их первыми несмотря на эту железную логику в реакции аудитории ощущался довольно слабый и скрытый внутренний протест разумеется этот протест шел не от разума а от внутреннего ребенка, который требует от другого чтобы тот постоянно был рядом Потеря всего что мы желаем, становится главным поражением эго. Так и крушение наших идеалов, относящихся к стадии первой взрослости, вопреки нашему желанию, подводит нас к перевалу середины жизни. Одна из величайших иллюзий подобного типа состоит в предположении о существовании какого-то конечного пункта под названием счастье, реального состояния которого можно достичь, а затем постоянно в нем пребывать. К огромному сожалению, чаще всего нам выпадает участь быть затянутым в душевный омут, став жертвой его ужасных обитателей. Обитателями этого омута являются одиночество, утрата, скорбь, сомнение, депрессия, отчаяние, вина и предательство. Это для начала. Но к счастью, эго не становится полновластным командиром, которым оно хотело бы быть. Психика способна к целеполаганию, которое существует вне сферы сознательного контроля. И наша задача состоит в том, чтобы пережить эти ужасные состояния и постичь их смысл. Например, скорбь это повод признать значимость нашего прошлого опыта. Поскольку мы его пережили, то он не может быть полностью утрачен. Он запечатлевается у нас в крови и в памяти, чтобы помогать нам и направлять нашу жизнь. Или, например, сомнение. Говорят, что нужда мать изобретательности, но не в меньшей степени ею является и сомнение. Сомнение может шокировать своей откровенностью, но именно сомнение приводит к открытию. Все великие достижения человеческого разума являлись результатом сомнений. Даже депрессия содержит полезное послание о том, что нечто жизненно важное находится в подавленном состоянии. Вместо того, чтобы убегать прочь от этого омута, следует погрузиться в него и увидеть, что ожидает нас на новой стадии жизни. Каждый такой заболоченный участок местности является собой текущее психическое состояние, смысл которого можно постичь только в том случае, если хватит мужества преодолеть возникшую преграду. Когда корабль среднего возраста начинает бросать взад вперед и затягивать в стремнину, следует спросить себя: что это значит для меня? Что говорит мне моя психика и что мне с этим делать? Чтобы обратиться к своему эмоциональному состоянию и вступить с ним в прямой диалог, требуется немало мужества. Но именно в таком диалоге находится ключ к интеграции личности. Душевные омуты скрывают в своих глубинах и потайной смысл, и призыв к расширению познания. Только приняв на себя серьезнейшую ответственность за свою жизнь, можно услышать этот призыв и понять глубинный смысл. Если мы это сделаем, ужас отступит перед натиском обретенного смысла, достоинства и возродившейся цели жизни.